Старик шестидесяти восьми лет. Что-то, похожее на участие, шевельнулось в сердце неуловимого. В комнату вошел теперь Николай Аполлоныч. «Ты куда?» «Я, папаша, по делу». «Вы, так сказать, с Александром?» «С Александром?» «С Александром Ивановичем». «Так-с, с Александром Ивановичем, значит». Про себя же Аполлон Аполлонович подумал, что ж, быть может, и к лучшему. А глаза, быть может, померещились только. И еще Аполлон Аполлонович при этом подумал, что нужда не порог. Только вот зачем коньяк они пили? Аполлон Аполлонович питал отвращение к алкоголю. Да, мы по делу. Аполлон Аполлонович стал подыскивать подходящее слово. Может быть, пообедали бы, и Александр Иванович отобедал бы с нами. Аполлон Аполлоныч посмотрел на часы. А впрочем, я стеснять не хочу. До свидания, папаша. Мое почтение. -с. Когда они оттворили дверь и пошли по глкому коридору, то маленький Аполлон Аполлоныч показался там вслед за ними, в полусумерках коридора.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 пренеприятный. Или этого не было, не было никогда. Примечание. Неточность Андрея Белого, замеченная и исправленная в берлинской редакции романа. Встречи Дудкина с сенатором на Невском и в Облюховском доме произошли в один и тот же день. Конец примечания.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 Все мыслимое оказывалось совершенно безвечным, беспредметным. И по этому поводу Николай Аполлоныч произнес вторично с обиженным видом. «Мышка. Точно такс. Где она? Послушайте, что вы сделали с мышкой? Сдавишь ней-то? Повыпускали на набережную. Так ли? Помилуйте, барин, как всегда». Николай Павлович отличался необыкновенной нежностью к этим маленьким тварям. Успокоенные относительно участи мышкин, Николай Павлович с Александром Ивановичем тронулись в путь. А впрочем, оба тронулись в путь, потому что обоим и показалось, будто с лестничной балюстрады кто-то смотрит на них и пытливо, и грустно. Высыпал, высыпал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 в шапке, завезенный с полей, обогренной кровью манжурии. Во-вторых, тот состав вербовался.